Ты пришла и говоришь, Жизнь не должна такой жестокой быть, Что устала страх в себе носить И никак не получается любить. Ты садись, давай попьем чай И давай на чистоту поговорим Про земное в тишине при свечах, Что несешь в себе другие миры, Что не надо бояться таких, Что одежды тебе не к лицу, Протанцуй с душой своей этот миг, и примерь к себе ее поцелуй, и прольется из тебя свет, и рассеется вокруг мрак. Ты поймешь, что в мире зла нет, просто кто-то выбрал жить так». Давай начнём с мурлыканий кошачьих. Давай послушаем их молчаливый смех. Давай посмотрим на судьбу свою иначе. Давай пойдём тропой, ведущей вверх. Давай откроем для себя дорогу в радость. Другой дороги, знаешь, к Богу нет. Чтобы в сердце место страха мне осталось. Чтобы пролился на планету чистый свет. За днем седьмым придет восьмой В своем сияющем убранстве Вернется из сансары странствий Перед рассветом тишиной А он придет в своем однажды И станет главным днем планеты И будут свешиваться ветры С деревьев, выросших на пляжах А он придет, упершись в небо Своей дорогой бесконечность И будут по дорогам течь там в мирах особых «Реки Света». Среди интриг, среди суеты и шума мы, к удивлению, как-то выживаем и даже можем понимать и думать, И ждёт тепло и возвращение мая. Всегда в пути, глотая боль живьём. Устал от встреч, улыбок, обещаний. Мы затерялись в одиночестве своём. Внутри надежд, крушений, разочарований. Всегда в любви, внутри его дыханий. Возёр у Эдемского сада, среди заповедных деревьев, живут все герои сказок. Звучит нескончаемый щебет, когда закрывается небо и негде летать моим птицам. Я небо прохладу вдыхаю, любуясь лугами и ситце. Я радостью жизнь наполняю, смеясь над нелётной погодой и чувствуя там за спиною Твой голос и крылья в свободу. Когда сумрак трещин слабеет, и небо светлеть начинает, Проходят ветра сквозняками за окнами между мирами. Я слушаю нежный их шелест, я вижу их лёгкую поступь, И сердце звучать начинает по-детски счастливо и просто. И где ветрами вспаханных полей, намы словно чудотворные иконы, показывают гулых королей в коронах из китайского картона и продают просроченные сны, приправленные прошлогодним бредом. Нас возят за нас по тропе войны, как по пути к неведаным победам. человек, уникальность природы. В колыбели звёздных покрывал сыржали небесные роды твоих первых великих начал. Человек, ты такой же как космос, зашифрованный странник с планет. Сквозь тебя протекает свет звёздный в миллионах парсековых лет. Человек, твоё имя бездонно, а в душе глубина и покой. На престол коронован короной шестигранной с искреной живой. Человека, наречённый поэтом, окрылённый Руси сияюсь. Ты своим ностарическим ветром переносишь свет музыки в жизнь. Человек, я тебе на подмогу посылаю твой истинный сиянт, чтобы вспомнить, каким полубогом был в начале своих первых лет. сияет мерцающим светом в затерянных странах дорог а мимо текут силуэты и все сотворённые богом их странная толк скользится похожа на призраков лунных от звёзд купол неба искрится и ветер играет на струнах и ангел картины девится и рядом идёт и вешум в süreве вечности, когда жизнь отболит и лепестки начнут ронять на землю увяшие дети. Однажды, пробудившись на рассвете, они замрут, услышав наши голоса. Они увидят улыбающихся нас там, в небесах. Они сумеют распознать наш лик. Земля моих ночей и... и дней многообразий. Узор твоих сычений в игре своей прекрасен. Травой и деревьями для певчих птиц тебе быть, С их утренним волнением на синих лицах неба. Земля, твое дыхание, наполнено любовью. В тебе так много тайного в глубинах под водой. Там и за порогом вечности, там и за стенами будин, и нас возьмёшь за плечи и поднимешь и распудишь лелеговые тропы в лазурную кавыни туда, где огнями краются волны под музыку Баха в груди океана зовут нас и манит любую бездонной опущены шторы туманов на землю шагреневой кожи обёрнуто в время а мы продолжаем жить там где сердцами изломанных линий стихий и сурека под мартовским солнцем галактик сиренной идём друг за другом по звёздным аллеям внутри нас несут свои воды по венам В серх новой жизни и небо светлее. Затянуто тучами время, укрыты долины снегами. И как-то не ладит с пение у птиц, да и не до гнезда им. Но только лишь выглянет солнце, коснувшись едва птичьих крыльев, и сразу в них сила найдётся под ветром пропеть гимн светилу. И нам бы одежды из света от сна пробудившись примерить и сердца открыть всем бессмертным творцам, распахнувшим нам двери. Соприкасаясь на мгновение в пути с огнями мироздания, пойти на зов, на узнавание других смеющихся вселенных, и так чудно и кропотливо счищать песок с жемчужин в звёздах, и находить цвет светлый в грозах, и уносить на землю в ливнях, спешить на зов к погашшим душам, и говорить про праздник жизни у лабиринтов вечных истин, И замолкать, и сеяться слушать. Я стала просыпаться ночью. Я стала слышать и голос с вёст. И ждать, когда вернётся Зочий. Места танцуй, се берёз, когда не зазеленеют, когда из золота волос коснётся птичий песен время, и дождь с откёт из радок мост. А скольком присвоено душой. Духом присвоены уши и ноги. Что выходить по вселенной и слушать, что же готоят для роста им боги. Боги сидят в своих радостных храмах, смотрят на свет золотого сечения. Как по нему ходит Будда и Рама, Вишну, Иисус, Магомед, и знамение сверху на мир из затмений бросает. Люди входят и не понимают. Не понимают и входят в соборы, в церкви, ашрамы, мечети без меры. И продолжают навешивать иконы всякого хлама мифической веры. Когда дожди приходят и уходят, за ними остаются лужи. А я люблю из слов своих на ужин готовить радость при любой погоде. Не важно, что зажжется солнце, и ночью его сменит месяц. А я люблю скрип деревянных лестниц и глубину нетронутых эмоций. границы времени стирая метельщик там у рад цари стоит тепло лучей вдыхая из золотых глаз маргарит их имена горят закатом легендами полна их жизнь их голоса летят крылато по небу воясь летят по вёснам маргариты летят по лету глаз огни меняют цвет и жемчуг росы роняют в травы в эти дни Где Маргарита дарит посох метеещику у врат цари. Страшной историей может поведать и прямой человек себе и сам напугаться по-настоящему. И чудесные истории придумывает он себе, чтобы не было ему страшно, чтобы было ему во что еть. Но не знает он ощущений, не проживает своей жизни, потому что слова мертуй не проживает он, а пережёвывает. Говорит он и боится молчания. Чувство вот что заменило человеку ощущение. Они говорят. И будет он говорить, не переживая ни на секунду. Потому что в его говорении ищет он защиту от самого себя. Чего же стоит вся эта жизнь? Жизнь того, кто не живёт вовсе. Поэтому пока сам он не замолчит, будет он невменяемо глух. Таково безумие, такова природа бреда, называемого жизнью. Вот и получается, что человек становится заложником смерти. Пустой и человек праздник своего вечного одиночества. который просветлённые называют поминками. Только контакт с божественным миром определяет всё. А другого нет. Он этот контакт даёт ровно столько, сколько мы можем узять. Мы отдаём ровно столько, сколько можем отдать. Слабость человек, ибо слабость это настойчивость в невозможном. Контакт же это избыточность возможного. Ощущийся контакт не знает слабости, потому что он созидается. Хорошо жить, как хороши мы, танцующие. В самозавеенности танца становимся мы сами собой. Весёлые, улыбчивые, смеющиеся. Сама полночь танцует мириадами звёзд на теме, кто стали сами собой. Не пропустите жизни. Так говорит глубокая помощь. Так говорит небо, полный боков. У нас землян есть дар разрушать и реки прекрасные. Все стандарты, которые существуют на земле, придумываем мы сами. И про спасение всё до одна сплошная болтовня. Когда мы мучимся, страдаем, переживаем, означает только то, что мы не живём, а создаём границы, которые можно лишь охранять. Смертью, кажется, нам утрата границы, но она-то и есть единственный путь наш к жизни. Ибо жизнь созидается в божественной мистерии контакта. Контакт и есть божество. которые отдали мы на поругание своему страху, страху смерти, умершей прежде рождения. Нет, не любим мы других, потому что любовь стала у нас страданием. Только когда мы открыты, когда мы изливаемся, когда мы ощущаем других, жизнь созидается в нас. Если проявляемся мы, то благодаря свету. Почему же большинство из нас ищет свет во тьме, Почему лишь во тьме кажется нам он ценным? Лишь одно творчество должно быть и этому нами – это жизнь, потому что она – то, что созидается. Источник света нашего, а не творение наше. Вот наше творчество. Только когда мы становимся источником света для других, разрывается колесо вечного возвращения. Вот для чего проявляемся мы благодаря свету. Загудело в сердце колоколов. Потекли к звёздам реки, слов жемчужного золота, отобита от береги. Заискрился под солнцем пробудившийся город. Дни, укрыты в котором покровалами снега, будут лететь, светиться в ожидании чуда. Будет время традиций красить в свет сумрак утра. Движение по долгам, по скобам, по вехам, по теням часов, обозначенных стрелкой. Заносит земные дела человека то в дождь, то под солнце с дорог, то в сугробы. Оно то вперёд нас толкнёт, то обратно на круги свои возвратит приземляя. И катится время по венам, сгорая от мыслей прискорбных, от снов непонятных. и держусь я вместе с толпой по проспектам своих обракинутых к небу глазами и падают дни, унесённые ветром в ладони дождями. Звёзды, ночь, тишина. Зимний месяц на старте. Да и с недалеко снегу быть ещё долго. Времена холодов о себе ещё в марте будут напоминать в реках льдами и осколков. Звёзды, тихая ночь. Снега белая скатерть, травам смело лицо. Их серёные платья мне достать не помочь. Да и сны будет сон. В феврарях ещё спать им. А зима хороша. Травы спят. Спит душа. Один остался перевалу преодолеть. И попаду туда, где радуг карнавал, И с радостью всегда, где ждут, И с детства родом лица тех, С кем довелось пройти тот путь Незабываемых минут, Где постоянно слышен смех, Где любят всех.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 Ты знаешь, все мы богачи. Богачи нас нет во вселенной. Мы семена бросаем в землю стихов без видимых причин. И зреет во некоторых жемчуг, и музыка души звучит. Спольцы вещности уходят, меняясь голосами в мгле. И пробуждает к жизни заря, вернувшееся солнце на восходе. И начинается движение, и чем-то терпким пахнет воздух. И долго нам ещё по звёздам, но три спирали по ступеням идти вверх, вспоминая землю. Время меняется, скоро вернутся стрекозы, Будут деревья окутаны розовой дымкой, И затрепещет на солнце согревшийся воздух, И поднадожится почва, и новая трава родит нам. Время вперед продвигается к окнам весенним, Где расцветает миндаль, и ветра пахнут мятой, Где тишину нарушают с утра голоса на качелях, И с головой накрывает тебя сердце. Радость чья-то. И полоснул холод болью, И потекли мои слезы По деревням ручьями, И стал оттаивать воздух, И рыбы пить его ртами. Скоро замашут ветвями после снегов в деревья И запоется стеною до москворец о весне мне. На пряжу солнце разбирает осень. Затянуто жужжание облаками, Молчат деревья, слез не понимая, И ветер вздохи к синим звездам сносит. Уносит ветер вздохи, и приходят тени, И мастерит время у домов с укропы. В глубинах их звучит в застывших водах Галактик, распекающихся пени. Ты только представь везернамент на ткани бескрайней сиренной галактик с их жарким дыханием, не совсем силавой по венам. Ты только представь в мгновении, что в каждом волшебном узоре есть ключ от дверей всех историй, есть ветром пропавшее время. Ты только представь, что есть кто-то, кто знает про все наши мысли, кто книгу про жизнь нашу пишет. Ты только представь, хоть попробуй, Ты только представь, хоть попробуй, Какие мы пишем узоры, И как отражаются мысли В той книге, зовущейся жизнью. В тех временах, когда детьми мы были, Звонкий смех журчал в ручьях среди долин, И радовались все, что мы были, Цветы деревья и деревья, трава, с мишным счастливым нам. Мы в сказках с феей пировать могли, когда луна сходила и ложились спать, устав в своих домах. Когда играли мы с тобой, всегда шёл тёплый дождь, и наши встречи к глубиной сияли ярче звёзд. Нас завораживал полёт и наши голоса. Мой перень из ладоней мёд, теряясь в небесах.